Глава 202. За все приходится платить. Чаша разума Сакхареля. Ранг – героический предмет. Требования для использования. Первое. 1 миллион 500 тысяч очков влияния. Второе. Чаша должна быть полностью собрана. Найденных фрагментов предмета – один из трех. Описание. Описание. В те далекие времена мир погряз в войнах. Каждый день гибли сотни и сотни мирных жителей, и жена Сакхарая стала одной из таких жертв. Тогда еще солдат, добившийся величия на поле брани, мужчина не знал об утрате. Только вернувшись с очередной войны, он получил скорбную весть, поселившую в его душе чувство опустошения». Уйдя в отставку, он скитался по миру в поисках средства воскресить свою любовь. И когда надежды уже совсем не осталось, он нашел того, кто дал ему подсказку. Лаза Мистес – духовный дракон, ставший после своего ответа жертвой для достижения цели. «Путь героя – это не дорога из ослепительного света». Он покрыт кровью, насилием, злобой, но в какой-то момент наступает озарение. Герой встает на перепутье, на котором решается, станет ли он великим добром или великим злом. Душа Лазамистеса на краткий миг, увиденная в запретном мире, простила Сакхареля и подарила тому свои знания. Так родился новый герой, целью которого было искупить грехи как своего прошлого, так и мира, погрязшего в войнах. Характеристики. Плюс одна тысяча ко всем характеристикам. Плюс 6000 к магической и физической защите. Резервуар манны ноль из одного миллиона. Навык сплетения душ. Позволяет управлять тысячами словно вы одно целое. Стань моими глазами, ушами и продолжением меня. Ограничения. Первое. До пятидесяти тысяч живых существ. Второе. Нельзя управлять существом, если оно против. Затраты нет. Длительность 30 минут. Перезарядка 9 месяцев. Навык «Усилитель» создает сферу, которая позволяет впитать в себя 75% энергии всех попавших в нее существ и магических технологий, аккумулируя ее в ману. Манну можно использовать по своему назначению или же передавать союзникам. Радиус 2 километра. Затраты нет. Перезарядка 6 месяцев. Навык явления Лазамистеса. Позволяет принять форму духовного дракона и использовать все его навыки. Длительность 5 минут. Затраты нет. Перезарядка 13 месяцев. Особенности. Нельзя потерять, украсть, продать. Чем были хороши данные предметы, так это их истории. Читая писание, можно было понять личность того или иного персонажа. Сак явно был лидером и человеком, который всеми силами добивался мира. Но, к сожалению, одновременно с раскрытием их биографий рождались новые вопросы. Что он увидел по ту сторону? Что за знание открыл ему дракон и почему тот его простил? Увидел ли он свою жену и отомстил ли он за неё Как всегда, поражает. Эти характеристики и навыки были не просто сверхуровневыми. Имея такое, можно считать себя чуть ли не богом. Но предмет еще не был полностью собран, и Ворон только сейчас понял, что фрагмент достался ему довольно-таки легко. Оставшиеся два вряд ли будет так же просто добыть. Ты так и будешь сидеть и пялиться на него? Пряча кусок чаши, а точнее, как сказал Ульфмар, шлема в инвентарь, уил обратился к сидящему и слегка подрагивающему вампиру. «Ульфмар!» Но тот не отвечал, продолжая сидеть с закрытыми глазами. Прошло пять минут. Постепенно девушку забила крупная дрожь. Из ее пор начали появляться мелкие, а затем все более крупные и яркие капельки крови. Из-под прикрытых век потекли алые дорожки, очерчивая бледно-голубое лицо вампира. А затем комнату сотряс полный ужаса крик и хохот. Темный, сковывающий разум и сердцу смех, раздававшийся из маленькой коробочки а а а а, -а. начала трясти все сильнее и сильнее, словно в приступе эпилепсии. Тело ярко осветилось голубовато-алой энергией, а мгновение спустя вампира разорвало, обливая лицо ворона брызгами крови. Несколько секунд ничего не происходило. Уилл, собравшийся встать, вдруг замер. Капли крови с его тело и одежды, а также лужи, оставшиеся на полу после взрыва, начали собираться вместе с разбросанными кусками плоти, образуя мужскую фигуру. «Я исполнила твое желание, ульфмар двенадцатый ха Отношения с Ульфмаром-двенадцатым подняты на 150 единиц. Текущее отношение с Ульфмаром-двенадцатым – 150 из 400. Доверие. А... «Мужик, ты как там?» Произошедшее было словно сцена из фильма «Ужасов». Кровавый взрыв, ползающий части плоти, чудесное воскрешение и избавившийся от проклятия вампир. «Что этих мразей?» Зубы мужчины выбивали дробь, словно он только что вернулся из... А хотя, что значит «словно»? Он и вправду побывал в ледяных объятиях смерти. «Только вот кого тут имеет в виду?» Минут 10 мужчина приходил в себя, пока, наконец, разбойник не увидел прежнего спокойного вампира. «Расскажешь, что произошло?» «Нет. Могу лишь дать совет. Его мне дала эта штука внутри». «Кто?» «Поймешь сам, когда захочешь использовать этот ларец. Не знаю, что это, но оно не из этого мира. В общем, чем мощнее твое желание, тем жестче отдача». «Смерть? Так это не проблема». «Не только. Думаю, для посланников это правило будет гораздо серьезней. Если бы можно было отказаться, я бы лучше остался в женском теле. Моя сила... От нее сохранились лишь крохи. Мне заново предстоит пройти тяжелый путь. Юный посланник, берегись этого предмета. Нет, лучше береги своего желания». Ульфмар сидел укутанный в одеяло, так как от его одежды ничего не осталось. И в его глазах была невероятная пустота. Сколько лет он шел к этой точке, чтобы сейчас в один миг потерять все? Ведьмы создали из него довольно мощного врага. Хотя, кто знает, может, он что-то понял во время всего этого. Так и, и что ты планируешь делать дальше? Ха -ха -ха. А, в небольшой комнате раздался невеселый смех. Теперь мне остается лишь надеяться, что вы сможете справиться с Эвелином. А дальше, наверное, займусь тем, чем когда-то занимался мой род... «Начну лечить души людей». Ворон молчал. «Что тут сказать?» Произошедшее с вампиром дало немного информации о силе ларца желания. Что он потеряет в обмен на силу? Стоит ли так рисковать? «И еще кое-что». Голос мужчины вывел парня из раздумий. «Если решил использовать этот предмет, тщательно формулируй свою мысль. Очень, очень тщательно». «Спасибо, я это учту». «Не ответишь ли на мучающий меня вопрос, есть ли возможность возродить твой род?» «Хм, есть. Это сложно, но реально. Если переживу все это, обязательно займусь. Раньше мне было не до того, сам понимаешь. Но сейчас мои труды обернулись прахом. Как насчет того, чтобы сменить этаж?» «Сменить этаж? Разве это возможно?» Ульфмар даже немного отвлекся от своих тяжелых мыслей. «Возможно!» Вот оно что. Если Эфрит будет мертв, я согласен. Я доверяю тебе, так что почему бы не послужить на благо твоему королевству? Внимание! Текущий уровень отношений с Ульфмаром XII открыл вам, как королю, возможность завербовать древний род энергетических вампиров. Условие. Убить кровавого Эфрита Авелина. Примечание. Неудавшаяся попытка убийства понизит уровень отношений до нейтрального. Чтобы служить кому-то по своей воле, ему нужно доверять. Закончив дела с фрагментом чаши вампиром, Ворон, наконец-то после долгого перерыва, смог отправиться на свой этаж, дабы вера народов короля не падала из-за его длительного отсутствия. Нанель ходила смурнее тучи и при виде своего мужа фыркнула, и резко развернувшись, пошла в противоположную сторону, в сопровождении служанки. «Да, не весело». Выслушав доклад от капитана и побеседовав с ним на тему следующих шагов развития страны, парень собирался заняться меню управления Адамароны, когда Эмин напомнил ему о визите в Святую Империю. «Я помню, но боюсь, в свете последних событий это становится невозможным. Приготовь на всякий случай письмо от моего лица с объяснением причин, только не вздумай извиняться. Этот визит не моя обязанность, так что не стоит давать им повод думать, что нам хотя бы немного жаль. Я понимаю». «Хорошо, тогда на сегодня закончим. Сейчас предстоит самое ужасное нудное занятие». Ворон, поднявшись с кресла, направился к себе в кабинет и, устроившись за столом, открыл меню королевства. Итак, наш следующий шаг. Спустя два часа усердных размышлений и сверки с планом сестры Кертиса и с недавнего времени зарницы Уил откинулся на спинку обитого шкурой какого-то зверя кресла и, зевая, закрыл окно меню. «Эй, казна на глазах. Эх, ладно, с этим вроде закончили». Дилея вправду шли в гору, хоть и медленно, но это не могло не радовать. Покинув кабинет, Уил отправился в покои молодой королевы, но, как выяснилось, ее там не было – Служанка, спешащая по коридору с небольшой стопкой книг, чуть не споткнулась от неожиданности, налетев на своего господина. Поняв, что король ищет свою супругу, та ответила, что как раз идет к Нанель в библиотеку. В библиотеку? Что она там забыла? Не могу знать, мой король. Не сочтите за грубость, но я как раз шла к госпоже. Позвольте вас сопроводить. Да, будь добра. Нанель? А, все-таки помнишь мое имя. Удивительно, что не забыл. Сарказм королевы был различим за километр, но у Уиллу были понятные эмоции девушки. «Слушай, осталось немного. Так сложились обстоятельства. Да-да, все как всегда». Она даже не посмотрела в его сторону, продолжая страница за страницей листать какую-то книгу. «Что ты ищешь?» «В отличие от тебя, я хотя бы интересуюсь местом, куда нам предстоит идти. Или об этом, как и о данном тебе слове, ты тоже забыл?» «Я не забываю о своих словах, милая». Уилл не сдержался и слегка повысил голос, но быстро успокоился и мотнул головой на разбросанные кипы книг. «Здесь есть книги про двери монарха?» «Тьф!» Нанель, захлопнув том, не удосужилась дать ответ и поманила стоящую в стороне девушку. «Нашла что-нибудь?» «Все, что могла». «Хорошо. Что, Ворон, так и будешь стоять над душой? Или все-таки ознакомишься с тем, что я обнаружила?» «А есть что-то полезное?» и «Ей что-то полезное!» Улыбнувшись, передразнила его на Нель, начиная просматривать новую книгу. Тем не менее, не стала игнорировать вопросы и левой рукой показала на три книги, которые лежали в стороне от больших стопок. Интересно, она и вправду их читала? Как и действует, пока игроков нет рядом? Ответ на этот вопрос однозначно волновал умы многих пользователей. Разбойник, присев рядом, притянул к себе все три книги и активировал осмотр. Одна из них описывала мутарство человека, который пытался пройти испытание находясь там почти три недели, но в итоге сдался. Вторая была похожа на сборник слухов. Но вот третья и вправду оказалась любопытной. Книга «Во власти кольца». Книга была написана человеком из Святой Империи после того, как их правитель прошел испытание и активировал перстень. Любопытно. Забрав книгу, Уилл посмотрел на хмурое лицо молодой девушки и, вздохнув, достал фрагмент чаши. Надо хоть как-то ее отвлечь. «Эй, глянь на это, чтобы ты понимала, что я не просто так гуляю по другому этажу». Та тут же вцепилась в напоминающий осколок глиняной чаши предмет и некоторое время спустя, не мигая, уставилась на парня. «Прекрасная находка. Скажи, да?» «Знаешь, что мне во всем этом не нравится?» «Я догадываюсь», — проскрипел разбойник, забирая фрагмент. «Меня там не было!» Глаза на Нель увлажнились, когда она сорвалась на крик. «Ты обещал мне!» И ведь минуты не прошло, как ты снова подняла эту тему. «Прояви терпение, ты взрослая девушка, а ведешь себя как ребенок!» «Если, вернувшись сюда, окончательно ты снова убежишь, то вини только себя!» «Договорились!» Уилл облегченно выдохнул. Такие беседы стали уже некой традицией. «Плохой, просто чертовски ужасной традицией!» «Ты не знаешь, где Дельтара?» «Учитель недавно привел какую-то женщину и теперь сутками пропадает в твоем... Эм, то есть в своем доме». «Хо-хоу!» хо парень усмехнулся. «Надо бы навестить эту парочку, только прежде надо бы один наряд забрать». Уилл помнил, что у него назначена встреча с одним монархом, поэтому, как только с навалившимися делами было покончено, парень сразу приступил к новым планам. Ворон, вернувшись на третий этаж, стоял возле своего портала и раздумывал над тем, стоит ли отвлекать Молли от дел для беседы с королем, или же пойти одному. «Хотя мы оба заинтересованы в этом. Да и опять же, чтобы выглядеть величественно, одного наряда будет мало. Мне нужна свита.